Возврат общинам их мирских земель Покуда жерандисты уластвовали в конвенте, дело общинных земель не подвигалось. Конвент ничего не делал, чтобы ослабить пагубные действия законов, проведенных в августе 1792 года. Не еще менее, чтобы провести приложение майля относительно возврата общинам отнятых у них земель. Зато тотчас же, после 2 июня, Конвен взялся за этот великий вопрос и уже 9 дней спустя, 11 июня 1793 года, провел радикальный закон об общинных землях, составляющий эпоху в жизни французских крестьян, один из законов, наиболее богатых последствиями во всем французском законодательстве. В силу этого закона все земли, отнятые у общин, в продолжение последних 200 лет на основании указа 1669 года о троении, смотрите предыдущую главу, должны были быть возвращены общинам равно как и все пустопорожние земли, выгоны, луга, пески, заросли и так далее, которые были захвачены или отняты у общин частными лицами каким бы то ни было способом. включая сюда и те земли, относительно которых законодательное собрание установило было сорокалетнюю давность. Примечание. Все вообще общинные земли, гласил закон 10-11 июня 1793 года, известные в республике под разными именами пустопорожних и не занятых земель. Гастес. Гаригуэс, Ландес, Выгонов, Выпасов, Заросли общественных лесов, Хермес, Вакант, Полюс, Болот, Гор или под каким-либо другим наименованием, по самому существу своему принадлежат всему обществу обитателей, или членов коммуны, или секции отделов коммуны. Коммуны имеют право требовать их возврата лицам, захватившими такие земли. Статья 4 раздела 25 указа о водах и лесах 1669 года равно, как и все другие указы, декларации, постановления совета и грамоты, которые с той поры разрешали троение, раздел «Частный выдел» или «Уступку лесов, удельных или помещичьих в ущерб общинам» и все судебные решения в таких делах и акты, совершенные в силу таких решений, уничтожаются и считаются не имеющими силы. Сорокалетняя давность владения, признанная достаточной по закону 28 августа 1792 года для признания права собственности за частным лицом, ни в каком случае не сможет заменить законного акта о владении. Законным же актом не может быть признан акт, исходящий от феодальной власти». Впрочем, хотя и принимая такую справедливую и нужную меру, конвент в то же время сделал ложный шаг по отношению к разверстке общинных земель. Два взгляда встречались тогда в конвенте, как и везде во Франции. Крестьяне-буржуа, давно уже подбиравшиеся к общинным землям и желавшие их разверстки, имели за себя в конвенте горячих защитников. И, как водятся, эти защитники ораторствовали во имя прав собственности. Говорили они и во имя справедливости и равенства, доказывая, что различные общины владеют очень неравными количествами земли на душу, что не мешало им, впрочем, защищать неравенство внутри каждой общины. Эти защитники требовали, чтобы раздел по душам был сделан обязательным. И очень мало было таких, как Жульен Суэ, депутат из Вагетского департамента, требовавших удержания мирской собственности в целости. Впрочем, после устранения жрандийских вождей конвент под влиянием горы уже не допустил, чтобы общинные земли достались одним только зажиточным крестьянам. Но он все-таки решил, что в интересах земледелия разверстка общинных земель желательно и что надо разрешить раздел поголовный по душам. Рассуждение, на которое поймалось большинство монтаньяров, было то, что в республике не должно быть никого, кто не имел бы права на известную долю принадлежащей республике территории. Разверстка в силу закона 11 июня 1793 года должна была произойти по душам, считая каждого из жителей общины всякого возраста и обоего пола, находящегося на лицо или отсутствующего. Раздел 2. Статья 1. Всякий гражданин, не исключая батраков, наемных работников, прислуги на фермах и тому подобное, проживавший в течение года в общине, имел право на свою часть общинных земель. И в продолжении 10 лет участок, доставшийся каждому гражданину, не мог быть описан за долги. Раздел 3. Статья 1. Однако же раздел был необязателен. Мирской сход, составленный из всех лиц, имеющих право на раздел и достигших 21-летнего возраста, будет созван, говорил закон. В воскресный день исход решит, желает ли он раздела общинных земель или части их. Если треть голосов будет за раздел, раздел должен быть совершен. Раздел 3 статья 9. И это решение не может быть отменено. Легко представить себе, какой переворот этот закон производил в жизни деревень. Все земли, отнятые общин, помещиками, церковью, монастырями, ловкими буржуа и другими в силу ли закона о троении или при помощи обмана, насчитанных долгов и тому подобное, теперь могли быть взяты назад крестьянами. Сорокалетняя давность отменялась. Можно было восходить вплоть до 1669 года, чтобы отбирать земли, награбленные сильными и хитрыми мира сего. Кроме того, общинные земли, увеличенные всем тем, что закон 11 июня возвращал крестьянам, принадлежали уже всем, всем жив, жившим в коммуне более года, по числу едоков в каждой семье, включая детей и стариков. Всякое различие между гражданами и присельщиками исчезало. Общинная земля принадлежала всем. Это была целая революция. Что касается до другой половины закона 11 июня, то несмотря на все льготы, установленные в пользу тех, кто требовал разверстки, треть жителей могла навязать ее остальным двум третям. Разверстка была сделана лишь в некоторых частях Франции, но далеко не везде. В северной Франции, где мало было выгонов и лугов, крестьяне охотно делили мирские угодья. В Британии же и в Вандее они сильно противились дележу. Все хотели удержать за собой право выгона и пастбища на невозделанных землях. В некоторых местах много было разделов. Так, например, в департаменте Мозеля, где развито виноделие, 686 общин поделили свои земли. 107 по душам, а 579 по семьям, и только 119 отказались от разверстки, но в департаментах Центральной и Западной Франции громадное большинство общин сохранило общинное землевладение. Вообще, крестьяне прекрасно понимали, что после раздела бедные семьи станут еще беднее и обратятся в пролетариев, а потому не торопились делиться. Нечего и говорить, что буржуазные члены конвента, которые так охотно говорили о несправедливости, о неравенстве, если закрепить за общинами их право на отобранные у них земли, ровно ничего не предприняли, чтобы поравнять общины, вступавшие во владение некогда утраченными ими землями. Все разговоры этих господ о бедных общинах, которые ничего не получат, были только предлогом, чтобы ничего не делать и оставлять право на захваченные мирские земли за теми, кто их захватил. Но когда представился случай предложить что-нибудь, чтобы устранить несправедливость, о которой они так соболезновали, они ничего не предложили. Примечание. Один Пьер Бриде представлял исключение. Он предложил в сущности нечто сродное тому, что теперь называют «национализацией земли». «Общинные земли», — писал он, — «представляют национальную собственность, и поэтому несправедливо оставить некоторые общины в обладании большим количеством земель, тогда как другие владеют малым количеством». Он предлагал поэтому забрать все общинные земли в государственную собственность и сдавать их в аренду малыми участками, если найдутся съемщики, и большими, если не найдутся, допуская к торгу обывателей из соседних округов. Все это дело находилось бы в заведовании директории департаментов род губернских земств, которые, как мы уже говорили, представляли собой интересы зажиточных классов. Этот проект, очевидно, не был принят, так как земли каждой общины нанимались бы преимущественно крестьянами самой общины. Что уже делалось, причем с датчиками были сами общины, и посторонние наниматели являлись бы только в виде исключения, то весь проект сводился к следующему. Чтобы позволить нескольким буржуа в виде исключения снимать земли в соседнем с их общиной округе, Предлагалось, чтобы государство с его бюрократией заступало место общин в распоряжении их землями, что позволило бы всяким крупным провинциальным тузам обогащаться на счет сельских общин. На это сводился весь проект. Но начинался он, конечно, с идей общей справедливости, привлекательных для социалистов горожан, плохо знакомых с трудовой жизнью деревень и плохо разбирающихся в ней. В сущности, проект стремился к созданию во имя государственной прямолинейности массы других несправедливостей и бесчисленных синекур. Те общины, которые, не теряя времени, отобрали на деле у захватчиков свои исконные земли, вступили в обладание ими и удержали их. Потом, когда наступила реакция, и вернувшиеся помещики снова вошли в силу, им не удалось вернуть себе земли, отошедшие от них по закону 11 июня. В действительное вещественное обладание ими уже вступили крестьяне, и отобрать их правительство не решалось. Те же общины, которые этого не сделали, так и остались ни с чем. Как только реакция взяла верх над революционерами, Как только восстание последних монтаньяров, начатое 1 апреля 3 года, 20 мая 1795 года, было разбито, первой заботой конвента, ставшего тогда уже реакционным, было уничтожить революционные законы монтаньярского конвента. 21 апреля 4 года, 9 июня 1796 года, Выпущен был уже закон, воспрещавший возврат общинам отобранных у них земель. Примечание. Принимая во внимание, что приложение к жизни закона 11 июня 1793 года возбудило множество жалоб, что разбор этих жалоб взял бы слишком много времени и что необходимо, однако, сейчас же положить конец худым последствиям буквального приложения закона 11 июня 1793 года, некоторые неудобства которого уже чувствуются, временно приостанавливаются все судебные дела и преследования, вытекающие из всего закона, и все теперешние владельцы означенных земель остаются временно во владении он ими. год спустя 21 мая 1797 года выпущен был новый закон запрещавший общинам отчуждать или обменивать свои угодья на основании законов 11 июня и 24 августа 1793 года для каждого отчуждения нужно было с тех пор и спрашивать особый акт этот закон очевидно имел в виду приостановить грабеж общинных земель, совершавшийся теперь под видом раздела и доходивший по окончании революции до скандальных размеров. Наконец, еще позже, во время Наполеоновской империи, было сделано несколько попыток уничтожить законы конвента об общинных землях. Но, говорит господин Саньяк, все попытки директории, консульства и империи против законов конвента проваливались жалким образом. Со стороны крестьян было столько установившихся интересов, что трудно было их преодолеть. Вообще можно сказать, что общины, которые на деле вернулись в действительное обладание землями, отобранными у них со времени 1669 года, большей частью остались во владении этими землями. Те же, которые этого не сделали раньше июня 1796 года, ничего не получили. В революции имеет силу только совершившийся факт.